Глава 125. Перстень Верховного Монарха Поговорив с Нанелли, Уилл снова позвал Дальтара и Амина для решения его проблемы. «Ну, не верю я, что это единственный шанс стать королем. Вы же целая, мать его, королевства, И все, что вы придумали за столько веков, это оформление бумаг? Я, конечно, простой парень, но даже мне понятно, что такого не может быть!» Их дискуссия продолжалась уже около десяти минут, когда Уилл не выдержал и излил все, что у него накопилось за время прослушивания о процедуре восхождения на трон. Враги умоются кровавыми слезами, если пожелать им подобное. Ну, мы не говорили, что это единственный вариант. Принцесса, пришедшая в себя и уже даже слегка улыбающаяся, решила поделиться информацией. Просто другой метод пришел к нам с варварских островов Хоуала еще во времена правления Железного Трона. «Немного информации мне бы помогло», — услышав незнакомый набор слов, прокомментировал парень. «Это один из великих правителей Адамароны, некогда завоевавший огромную территорию, которую спустя многие годы будущие короли умудрились потерять. Где неудачные войны, где природные катаклизмы, вулканы, торнадо и прочее. Есть даже территория, которую один король проиграл в карты. Представляешь?» История умалчивает о подробностях, но факт остается фактом. Страна со временем становилась все меньше и меньше, и сейчас уже с трудом может сохранить свои исконные территории. Дальтара был подкован в истории и вновь доказал, что не зря считается легендарным авантюристом, пусть и временно бездействующим. Хорошо, длинный экскурс в историю окончен, а теперь ближе к делу, о каком методе в данной ситуации идет речь. Нанель немного помолчала и все-таки начала рассказывать. Дело в том, что Железный Трон был очень сильным, точнее, он был невероятно силен, так силен, что мог драться на кулаках против пещерного тролля. Поэтому один из его законов, большинство из которых действует до сих пор, давал шанс любому стать королем, если претендент сможет победить пещерного тролля в рукопашной битве. Девушка выдержала паузу, ожидая реакции ворона, но все, что она получила, это взгляд, выражающий «и что дальше-то?». Девушка поняла, что этого мало для того, чтобы удивить такого непробиваемого парня, и решила добить. Даже если бы на сегодняшний день кто-то хотел получить трон подобным способом, основных проблем две. Первое — это невозможно, так как пещерные тролли чуть выше трех метров ростом, имеют невероятно прочную кожу и кулак весом в приличный булыжник. А вторая – и, пожалуй, самое главное – их уже не видели около двухсот лет. Двести лет! Тогда зачем ты мне все это рассказывала? Я же спрашивал про способы, которые все еще актуальны, а не про невыполнимые ситуации, в которых я бы мог стать королем. Вспоминай еще!» Разбойник был раздосадован подобным поворотом. Пусть шансов победить тролля в рукопашной у него было очень мало, но все зависело от уровня монстра и условий, в которых это было нужно сделать. В его случае можно было бы применить форму золотого дракона, только непонятно, как должен был проходить бой. При народе или без свидетелей? Но благодаря последним словам на Нель, их разговор снова вернулся к началу. Пока слова не взял капитан, который до этого молча слушал присутствующих. «Я знаю еще один, но он не сильно отличается от того, что предложила принцесса. Тоже убить кого-то, кого давно не видели?» Уилл не хотел слушать еще одну теорию. «Не совсем. Это место знакомо многим авантюристам, и я, честно говоря, даже удивлен, почему такой человек, как Дальтара, не знает о нем». Лучник призадумался, пытаясь понять, о чем идет речь, но, видимо, нужный фрагмент с памятью до сих пор не был найден, а может, это был тот самый первый, что он когда-то случайно уничтожил. «Моя ситуация сейчас не так проста, поэтому мне бывает сложно вспомнить что-то определенное, так что рассказывай». Бросив попытки, авантюрист махнул рукой, предлагая капитану продолжать. «Ха, может, в вашу память сколыхнут слова «Перстень верховного монарха»?» Товарищ ворона удивленно вскинул брови, видимо, эта информация была ему доступна. «Теперь понятно, о чем вы говорите. Конечно, я знаю эту историю, видимо, просто подзабыл». Лучник, почесав затылок, как бы пытался сказать «извините». «Это второе по сложности место после руин Ишиластии, в котором я рисковал жизнью. Хотя там я побывал задолго до того, как стал известным. Как и все приключенцы, которые слышали эту историю, я хотел найти сокровища». Дальтара вновь понесло, и он начал рассказывать о своих похождениях. «Мне тогда было 19, когда в одном из кабаков я случайно подслушал разговор. Двери монарха – место, представляющее собой коридор, где перед тобой находятся тысячи и тысячи открытых дверей. Выбери одну и дойди до конца. Поражение, победа или смерть – три варианта. Поражение, если сдашься, и смерть, если решишь идти до конца, но не выдержишь». Но в случае победы ты сможешь получить сокровище и шанс обрести перстень Верховного Монарха. На тот момент, когда я решил испытать себя, таких колец было всего два. У правителя прежде Святой Земли и вождя далекого племени Шахрамаэр. Так, и что дает этот перстень? Уилл знал, что если не подталкивать товарища в нужном направлении, то все это может затянуться на неопределенный срок. Не раз в их путешествиях во время привалов ворону приходилось выслушивать о том или ином событии, человеке или предмете, что меняли судьбы целого мира. «Я к тому и веду», — как обычно недовольным голосом отозвался авантюрист, когда его прервали. Эти персни, как и сам коридор из дверей, были созданы императором драконов, существом, что правило задолго до разделения мира. Ходят слухи, что в эти двери можно войти с любого этажа. Магия настолько сильная, что даже разделение мира не прервало ее, соединив незримой линией все этажи и... Его голос прервал холодный голос разбойника. «Дальтаро!» Лицо парня было обращено в пол, и на его чешуйчатые глаза опустилась тень. «Ближе к делу, чертов шарлатан!» «Ах ты!» а Лучник тут же отреагировал на то, что собеседник задел больную мозоль. Время, что он провел, притворяясь торговцем, было сложным, и ему не хотелось даже вспоминать о нем. «Ты и вправду решил вспомнить наше знакомство? Да еще и при свидетелях!» Мужчина зашипел на ворона, но тот в знакомом жесте выставил ладонь перед собой и остановил заводящегося собеседника. «Я не хочу в который раз выигрывать этот бой, ведь сценарий нашего диалога знаком нам обоим, так что прошу, расскажи, что это за долбанное кольцо монаха!» Принцесса, сидевшая на своей кровати, решила поправить Уилла, но тот резко глянул на девушку, и слова так и застряли в ее горле. Вот только дольтара это не мешало. «Монаха? Ты действительно сказал монаха? Монарха!» «Не буди зверя, авантюрный трусист! Тфу ты! Трусливый легендарист, чтоб тебя! Забыл уже, в общем!» Уилл бросил попытку вспомнить прошлое прозвище своего товарища, которое он ему придумал. «Говори, что дает это кольцо!» Лицо лучника покрылось пятнами, и он, задыхаясь от возмущения, вскочил и, натягивая лук, тут же начал требовать от разбойника забрать свои слова. Принцесса захихикала, слушая их диалог, но Эмин, не выдержав этого, решил прекратить беспорядок и продолжить вместо Дальтара. Так. В общем, этот перстень монарха позволяет, можно сказать, в принудительном порядке встать во главе любой страны, империи, племени, стаи и прочих групп сроком на два года. — Если за это время он сочтет своего носителя неподходящим, то исчезнет, что будет означать конец твоего правления. — Стоп! Разумный перстень? Ворон даже не знал, как отреагировать на такое. — Значит, быть мне королем или нет, будет решать, извиняюсь, плоская железка с дыркой? — Если за два года ты докажешь, что достоин быть королем, то по истечении срока перстень навсегда останется у тебя, как символ твоего величия и знак человека, прошедшего испытания самого императора драконов. Вы получили зацепку к эпическому заданию «Воля Владыки». Найдите двери монарха, чтобы начать это задание. Ранг задания означал его сложность. И задания, получаемые Уиллом, нравились ему, но предвещали много головной... Хотя да, все же головной боли, которая именно для него обернется физической. Вопрос в том, было ли необходимо лезть не пойми куда, или лучше все же заняться бумажной волокитой. Когда парень возвращался в эту страну, то чувствовал, что у него возникнут проблемы. Но все происходящее уже напоминало одну из старых игр, про которые ему однажды рассказывал Пак. «Беготня по карте туда-сюда, принеси, убей, достань». И все это в разных концах мира. Он только вернулся, как ему вновь предлагают идти, проходить испытания. Уилл начал обдумывать дальнейший шаг. И все же склонялся к оформлению бумаг. Судя по рассказам на Нель, это займет от одной до двух недель. Но возможность не умереть, не потерять уровни и побольше узнать о самой стране, где чего и сколько можно добыть, отстроить и завоевать, была заманчива. Такая информация ему необходима. Сведя все к общему знаменателю, Уилл вздохнул и морально подготовился к очень изнуряющему занятию, словно он вернется в первые дни игры и начнет выполнять нудную работу. Его мысли прервал стук в дверь, принесший весьма неоднозначные новости –